Чуть не свистки, но через мгновение же раздались и другие голоса. «Экая красавица!» — кричали в толпе. «Не она первая, не она и последняя! Венцом все прикрывается, дураки! Нет, вы найдите-ка такую раскрасавицу! Ура!» — кричали ближайшие. «Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал!»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 В ее состоянии это совершенно в порядке вещей. Такой отзыв уже сам Келлер назвал потом «беспримерную философией». Князь вышел из церкви, по-видимому, спокойный и бодрый. Так, по крайней мере, многие заметили потом рассказывали. Казалось, ему очень хотелось добраться до дому и остаться поскорее одному, но этого ему не дали. Вслед за ним вошли в комнату некоторые из приглашенных, Между прочими, Птицын, Гаврила Ордолеонович и с ними доктор, который тоже не располагал уходить. Кроме того, весь дом был буквально осажден разною публикой. Еще с террасы услыхал князь, как Келлер и Лебедев вступили в жестокий спор с некоторыми совершенно неизвестными, хотя навиты чиновными людьми, во что бы ты ни стало, желавшими войти на террасу. Князь подошел к спорившим,